Глава седьмая. Язык любви номер четыре. Помощь. Прежде чем проститься с этой семьей, давайте еще раз вспомним слова Джима. «Я всегда знал, что жена любит меня. Она лучшая в мире хозяйка. Отлично готовит, заботится обо мне, занимается с детьми». Джим говорил на языке помощи. «Помогать значит делать что-то для другого. Помогая супругу, вы стараетесь угодить ему, выражаете любовь». Что можно сделать? Приготовить обед, накрыть на стол, помыть посуду, убрать квартиру, навести порядок в шкафу, прочистить раковину, протереть зеркало в ванной, помыть машину, вынести мусор, сменить ребенку подгузники покрасить спальню, вытереть пыль со шкафа, съездить в автосервис, убрать в гараже, подстричь лужайку перед домом, подрезать кусты в саду, собрать листья, постирать погулять с собакой, сменить воду в аквариуме и туалет для кошки. Это помощь. Она требует времени, сил. И если вы с радостью помогаете супругу, вы выражаете любовь. Христос подал яркий пример того, как проявить любовь на деле, когда перед последней вечерей умыл ноги ученикам. В те времена, когда люди чаще ходили пешком по грязным улицам, ноги гостям мыли слуги.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 Я познакомился с четвертым языком любви в городе чайна что в самом центре Северной Каролины. Этот город просто утопает в сирене. В те времена, когда случилась история, о которой я хочу рассказать, в Чайна-Гроув было полторы тысячи жителей и текстильная фабрика. Я уехал оттуда за 10 лет до того, изучал антропологию, психологию, богословие. Раз в полгода я навещал родные края, чтобы не забывать свои корни. На текстильной фабрике трудилось все взрослое население Чайна Гроув. Пожалуй, кроме мистера Шина, врача, мистера Смита-донтиста и пастора Благберна, местного священника. Жизнь большинства обитателей ограничивалась работой, семьей и церковью. На фабрике обсуждали последние решения управляющего. В церкви слушали проповеди о будущих радостях рая. Обычный американский городок. Уклад жизни патриархальный. В один из своих приездов я познакомился с Марком и Мэри. После воскресной службы я стоял у входа в церковь, и тут они подошли ко мне. Я не помнил их. Наверное, они были совсем детьми, когда я уезжал из родного города. Представившись, Марк начал. «Мне тут сказали, вы даете советы». Я улыбнулся. «Да, такая у меня работа. Тогда скажите, могут ли муж и жена жить вместе, если они совершенно не похожи?» Я понимал, что, скорее всего, он говорит о своей семье и спросил, «Давно вы женаты?» «Два года», — ответил он, — «и мы ни в чем не сходимся. Например, по субботам я хожу на охоту. Ей это не нравится. Всю неделю я работаю, в субботу хочу отдохнуть. Тем более это же только в охотничий сезон». До этого Мэри молчала, но тут вмешалась. «А когда кончится охотничий сезон, ты отправишься на рыбалку. И если бы это было только по выходным, «Доктор Чепман, он даже с работы иногда отпрашивается. Охотник». «Ну и что? Раза два в год я беру несколько отголов и мы с приятелями отправляемся в горы. Что тут такого?» «А в чем еще вы не сходитесь? Она заставляет меня ходить в церковь. В воскресенье ладно, я понимаю, но по субботам. Если хочет, пусть идет одна, я ей не мешаю». Мэри воскликнула. «Как это не мешаешь? Мне же за порог ступить нельзя без скандала». Конечно, такие беседы не ведут, стоя на улице перед церковью, но в ту пору я только начинал. Я хотел помочь и одновременно боялся ошибиться, и я продолжал задавать вопросы. «Есть еще какие-нибудь разногласия?» На этот раз ответила Мэри. «Он считает, женщина целыми днями должна работать, не разгибаясь. Если я иду в гости к маме по магазинам или еще куда, он вне себя». «Сначала наведи порядок», — сказал Марк, — «а потом уж ходи по гостям». Я не желаю приходить в свинарник. Я возвращаюсь с работы усталый, голодной Ужина нет, ребенок грязный. В доме все вверх дном. Даже постели не убраны. Я люблю, когда вокруг чисто. Мы не богаты, домик у нас неказистый. Но пусть там хоть будет чистота. А почему он никогда не поможет мне? Он говорит, что домашние дела – женская обязанность. А у мужчин, похоже, одна обязанность – развлекаться. Я просто не успеваю делать все. Представляете, даже машину должна мыть я. Я устал от этих препирательств, нужно было искать решение. Я взглянул на Марка и спросил, а когда вы были еще не женаты на мэре, вы тоже охотились по субботам? Да, как и сейчас, просто я старался вернуться пораньше, чтобы успеть к ней заглянуть, но сначала всегда заезжал домой, мыл машину, не хотелось ехать к ней на грязной. Я обратился к мэре, сколько вам было лет, когда вы вышли замуж? Восемнадцать, сразу после школы. Марк закончил на год старше и уже работал тогда. Когда вы учились в выпускном классе, вы часто виделись с Марком? Почти каждый вечер. Он приходил ко мне после работы, помогал мне по дому. Потом мы сидели и разговаривали до ужина. Он часто оставался у нас поужинать. Марк, а что вы делали после ужина? Марк застенчиво улыбнулся. Да тоже что все влюбленные. А кроме того, сказала Мэри, он помогал мне со школьными заданиями. «Иногда мы подолгу работали вместе. Когда меня назначили ответственной за рождественский спектакль, три недели каждый вечер он помогал мне». Я спрашивал дальше. «Марк, а до свадьбы выходили с Мэри в церковь по субботам?» «Да, в ее семье очень строго к этому относились. В субботу вечером я мог увидеться с ней только в церкви». «Казалось, — сказала Мэри, — он не против. Он никогда не жаловался. Наоборот». На Рождество вместе со мной придумывал декорации для спектакля, которые ставили в церкви. Мы готовились недели две. Он хорошо рисует. Декорации получились замечательные. Кажется, я начинал понимать, в чем тут дело и как помочь им. А вот Марк и Мэри по-прежнему ничего не замечали. Я спросил Мэри, почему вы обратили внимание именно на Марка? Чем он выделялся среди других молодых людей? «Он во всем помогал, мне сказала она. Он старался для меня». Никто больше так не заботился обо мне. Он даже мыл посуду, когда ужинал у нас дома. И я знала, он любит меня. А после свадьбы все пошло по-другому. Он мне совсем не помогает. Я повернулся к Марку. Почему вы помогали ей до свадьбы? А как же иначе? Если любишь кого-то, надо стараться для него. Что же случилось после свадьбы? Не знаю. В моей семье отец работал, а мама занималась домом. Он никогда не помогал ей. Я не помню, чтобы он когда-нибудь мыл посуду, убирал. Да и маме не нужна была помощь. Она сама прекрасно справлялась. Готовила, стирала, гладила. Я думал, так и положено. Марк начинал понимать свою ошибку. Я спросил. Только что Мэри сказала, что до свадьбы она была уверена в вашей любви. Вы поняли почему? Потому что я помогал ей. Теперь видите, когда после свадьбы вы перестали помогать ей, она решила, что вы разлюбили ее. Он кивнул я продолжал отношения родителей были для вас образцом и вы по нему хотели строить свой брак совершенно естественно но мэри об этом не знала она просто увидела что рядом уже не тот человек который ухаживал за ней любил ее я повернулся к мэри вы слышали как марк объяснял то что помогал вам он сказал что иначе нельзя да а еще он сказал что так поступает тот кто любит он помогал вам потому что в этом для него проявляется любовь «Вы поженились, у вас появился свой дом. Он ждал, что и вы будете заботиться о нем, если любите его. Он считал, что вы должны убирать, готовить, то есть что-то делать для него. Вы ему не помогаете, и потому он не видит вашей любви». Мэри кивнула головой. «Мне кажется», — продолжил я, — «вы несчастны, потому что не помогаете друг другу, и каждый сомневается в любви другого». «Думаю, вы правы», — сказала Мэри. «Я не заботилась о нем». Но знаете почему? Меня возмущало, что он требует. Я все должна была делать, как его мама. Неудивительно, кому понравится, когда им командуют. Любовь не подчиняется приказам. Мы должны просить друг друга, а не требовать. Просьбы открывают дорогу любви, а приказы любовь убивают. Тут в разговор вступил Марк. Все верно, а я никогда не просил. Я требовал, я был всем недоволен, мне казалось, она плохая жена. Я бывал с ней жесток и несправедлив. Только я теперь понимаю, как ей было больно. Не отчаивайтесь. Все можно исправить. Я вырвал из блокнота два листка. Попробуем вот что. Запишите свои просьбы. Например, вы, Марк, что жена должна сделать к вашему возвращению, чтобы вы почувствовали ее любовь? Три или четыре пункта. Если вам хочется, чтобы она заправляла постель, отметьте это. То же самое и вы, Мэри. Чего бы вы хотели от Марка? Составьте список из четырех пунктов. «Наверное, вы заметили, как я люблю списки. Они помогают нам думать конкретно». Они присели на ступени церкви и через пять минут протянули мне листки. Марк написал, «По утрам заправлять постель, до моего прихода искупать ребенка, убирать обувь, постараться, чтобы ужин был готов к моему приходу». Я прочел это вслух и спросил, «И когда Мэри будет выполнять эти просьбы, вы почувствуете ее любовь?» «Да, и я относился бы к ней совсем по-другому». Потом я прочитал листок Мэри. Я хочу, чтобы раз в неделю он мыл машину, а не дожидался, когда я это сделаю. Чтобы менял малышу подгузники, особенно если я занята на кухне. Чтобы каждую неделю пылесосил в доме. Летом подстригал лужайку перед домом раз в неделю. У нее такой неухоженный вид, что мне стыдно перед соседями. Я посмотрел на Мэри. И если Марк будет все это делать, вы поймете, что он любит вас. Да, было бы замечательно. Как вы думаете, ему не несложно будет выполнить это? Нет. А его пожелания осуществимы? Вы смогли бы делать то, о чем он просит? Конечно, я бы и раньше все это делала, если бы не его отношение У меня просто руки опускались. Марк, ваш отец не помогал матери, но у вас в семье все должно быть по-другому. Вообще-то отец всегда мыл машину и подстригал траву. Но пеленки-то он не менял и уборку не делал. Да и вы, строго говоря, не обязаны. Однако, если вы будете это делать, Мэри поймет, что вы любите ее. Я повернулся к Мэри. Вы тоже не обязаны делать то, о чем просит Марк. Однако, если вам захочется показать ему, что вы его любите, у вас есть четыре способа. Пусть каждый из вас в течение двух месяцев выполняет просьбы другого, руководствуясь списками, которые мы только что составили. Если это поможет, через два месяца добавьте к своему списку еще одну просьбу, но не больше. «Кажется, в этом есть смысл», — сказала Мэри. «Спасибо вам», — сказал Марк. Взявшись за руки, они пошли к машине. Я сказал в полголоса, «Да, ведь этому учит и церковь. Какая же у меня хорошая работа». Я на всю жизнь запомнил то, что понял тогда. Только сейчас, после долгих лет работы, я вижу, какой уникальный случай представляли Марк и Мэри. Очень редко муж и жена говорят на одном языке любви. А они оба говорили на языке помощи. Они чувствовали любовь, если им помогали. Если вы убираете обувь, пеленаете ребенка, моете машину или посуду, пылесосите, и если родной язык вашего супруга – помощь, это говорит ему о многом. Возможно, вы спросите, если Марк и Мэри говорили на одном и том же языке, почему они не понимали друг друга? Дело в том, что они говорили на разных диалектах. Они помогали друг другу, но самое важное не делали. Когда они составили списки, это стало ясно. Для Мэри было важно, чтобы Марк мыл машину, менял ребенку подгузники, пылесосил, подстригал лужайку. Марк хотел, чтобы Мэри заправляла постель, купала ребенка, убирала обувь и готовила. Когда они заговорили на верном диалекте, их сосуды любви наполнились. а свой диалект другого было для них делом несложным, ведь язык-то один. Прежде чем мы расстанемся с Марком и Мэри, я поделюсь с вами тремя наблюдениями. Во-первых, из их примера следует вот что. Если до свадьбы ваш спутник делает что-то для вас, это вовсе не значит, что он будет делать это и после. До свадьбы, когда мы влюблены, мы на себя не похожи. Нами движут чувства, желания и потребности. Как мы будем вести себя после свадьбы, неизвестно. Ясно одно, по-другому. Это приводит к еще одному закону, который проиллюстрировали Марк и Мэри. Любовь – это выбор, к любви нельзя принудить. Марк и Мэри критиковали друг друга и ничего не добивались. Когда они сменили требования на просьбы, их отношения наладились. Конечно, если нажать посильнее, можно добиться своего и приказами. Супруг подчинится вам, но это будет не любовь. Если вы хотите, чтобы вас любили, просите. «Пожалуйста, помой машину, убери в доме, подстриги лужайку». А ваш супруг выбирает, выполнить вашу просьбу, выразить вам любовь или нет. Заставить его вы не можете. На примере Марка и Мэри можно проследить и третий закон. Не каждому он очевиден. Критика вашего супруга помогает определить его родной язык любви. Если вы не удовлетворяете его эмоциональные потребности, он возмущается громче всего. Критика – способ просить о любви, хотя не лучший. Если вы понимаете это, воспринимайте критику как информацию. Например, муж критикует вас. Скажите ему, «Мне кажется, для тебя было очень важно, чтобы я сделала». Объясни, почему. Выясните, почему он так недоволен. И может критика превратиться в просьбу? Мэри постоянно ворчала на мужа из-за охоты. Это вовсе не значило, что она не хотела, чтобы он отдыхал. Просто ей казалось, что охота отнимает у Марка слишком много времени и мешает делать уборку, подстригать лужайку. Когда он заговорил на ее языке и научился удовлетворять ее потребности в любви, она уже ничего не имела против его увлечения. Человек или тряпка? Двадцать лет я была ему служанкой. Исполняла все его капризы. Он издевался надо мной, унижал меня. Ему было наплевать, что я чувствую. Он обращался со мной, как с половой тряпкой. Во мне уже не осталось ни ненависти, ни зла. Я просто хочу от него уйти. Эта женщина старалась помочь мужу, но делала это не из любви. Она подчинялась ему из страха и вины. Тряпка – не живое существо. С ней можно не церемониться. Вытер ботинки и отшвырнул в угол. У нее нет воли. Она может вам служить. Любить вас она не может. Если вы смотрите на супруга как на вещь, вы убиваете любовь. Нельзя манипулировать чувством вины. Если бы ты любил меня, ты бы сделал это. Нельзя запугивать. Сделай, а то пожалеешь. Это не любовь. Нельзя обращаться с человеком как с тряпкой. У нас есть разум и воля. Мы чувствуем, мыслим. Мы способны принимать решения. Если супруг пользуется вами... В грош вас не ставит, а вы терпите все это, вы не любите его. Ведь с вашей помощью он постепенно становится жестоким. Тот, кто любит, скажет, я не позволю так обращаться со мной. Это плохо для нас обоих. Откажитесь от стереотипов. Возможно, чтобы выучить язык помощи, вам придется изменить привычное представление о том, что в семье делает муж, что жена. Для многих, как для Марка, Родительская семья – модель супружеских отношений. Хотя Марк не во всем следовал примеру родителей. Его отец все-таки мыл машину, работал в саду. Марк даже этого не делал. Он представить себе не мог, что убирает дом или меняет ребенку подгузники. Но когда понял, как это важно для Мэри, он сумел преодолеть стереотипы. Это делает ему честь. Мы все должны поступить так, если нам кажется, что родной язык супруга требует от нас чего-то совершенно не соответствующего нашей роли жены или мужа. Из-за социальных изменений, которые произошли за последние 30 лет, общество отказалось от многих стереотипов. Но число стереотипов, касающихся семьи, пожалуй, даже возросло. Раньше, когда еще не было телевизоров, представления о роли мужчины и женщины в семье складывались под влиянием родителей. Теперь в каждом доме телевизор. Кроме того, увеличилось число неполных семей и такие представления ребенок получает не дома. Скорее всего, вы и супруг по-разному считаете, что должен делать муж и что жена. Чтобы выражать друг другу любовь, вам нужно распрощаться со стереотипами. Хранить их ни к чему. Эмоциональные потребности супруга важнее. Недавно женщина сказала мне, «Доктор Чепман, я рекомендую вас всем друзьям. Вы изменили нашу жизнь. Боб никогда не помогал мне по дому». Мы оба работаем. Раньше вечерами он отдыхал, и я занималась хозяйством. Ему и в голову не приходило, что я устаю. После семинара все наладилось. Хотя, когда он впервые предложил, давай я тебе помогу, что сделать, я ушам не поверила. Однако уже три года у меня отличный помощник. Конечно, поначалу ему приходилось трудновато. Были и забавные происшествия, он же ничего не умел. Однажды затеял стирку и вместо порошка взял отбеливатель. Теперь все полотенца у нас в белый горошек. В другой раз по рассеянности полил салат жидкостью для мытья посуды. Но я не сердилась, ведь он помогал мне, и мой сосуд любви наполнялся. Сейчас он стал настоящим мастером, я всегда могу рассчитывать на него. У нас остается больше времени друг для друга, потому что мне уже не надо постоянно хлопотать по дому. Я тоже выучила его родной язык любви. Вы спросите меня, неужели все так легко и просто? Просто? Да. Легко? Нет. Бобу пришлось ломать стереотипы, с которыми он прожил 35 лет. Это трудно. Однако награда за это велика. Когда он заговорил на родном языке жены, их отношения совершенно изменились. А сейчас перейдем к пятому языку любви.